все более становится чем-то вроде конечной и незыблемой истины для сознания миллионов. Над Кукушкиным гнездом станет Библией тех, кто в шестидесятые годы составил авангард молодежных движений протеста, кричащих противоречивых, многое и слишком разное в себе перемешавших, но все же неоспоримо антибуржуазных в своей исходной субъективной направленности движений. Акизи объявят соответственно, одним из пророков этого умонастроения, предпочитающего анархию усредненным и обечеловеченным стандартам конформистского существования. И, уверовав в эту свою роль, он ею чрезмерно увлечется. Он организует из своих почитателей коммуну беззаботные шутники и начнет разъезжать с нею по Калифорнии, устраивая на площадях хэппининги,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 из дому, кто в дом, кто над Кукушкиным гнездом. Считалка. Часть первая. Они там. Черные в белых костюмах встали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл. Подтирают, когда я выхожу из спальни. Трое, угрюмы, злые на все на утро на этот дом на тех приком работают когда злы над глазаем не попадайся пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях тихо как мышь на их специальная аппаратура засекает мой страх поднимают головы все трое разом глаза горят на черных лицах как лампы в старом приемнике вон он вождь главный вождь ребята вождь шлабра поика Это... вождек Сует мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня сзади по ногам щеткой, шевелись, и забегал, такой длинный. Яблоко у меня с головы с зубами может взять, а слушается, как ребенок, смеются. Потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы составили. Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом... Все равно не побеспокоятся говорить потише о своих злых секретах, думает я глухонемой, и все так считают. Хоть тут хватило хитрости их обмануть, если чем помогла мне в этой грязной жизни половина индейской крови, то помогла быть хитрым».